Таким образом, кончилась на 60 году жизнь этого великого, хотя и преступного человека, гениальности великие качества которого были заглушены жестокостью и необузданными страстями. Он совершил блестящие подвиги, но навлек на свое отечество большие бедствия и составил себе в истории репутацию великого полководца, но дурного гражданина. Рассматривая его деяния, трудно решить, что в них перевешивало — крабрость ли и энергия, или хитрость и лживость. Сторонник Мария, Гней попири Карбон, долго и успешно воевавший против сулы справедливо говорил, «Воюя с Суллой, не знаешь, с кем имеешь дело — со львом или с лисицей, так как оба эти зверя живут в его душе, и лисица доставляет даже больше хлопот его врагам, чем лев». Сулла умер насладившись всем, чего может желать человек, и за это его прозвали счастливым, если счастье состоит в достижении человеком всего, чего он желает. Едва умер сулла, как в комнату вошел диодор в сопровождении врача Сермиона и объявил в дверях: прибыл гонец из рима и привез важное письмо к голосово оборвался, когда он взглянул войдя на присутствующих, которые стояли в оцепенении,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 глядя в изумление и страхи на происходившее вокруг. Потом, поняв, что наиболее авторитетное лицо среди присутствующих — Хризагон, он подошел к нему и сказал, подавая письмо, «Моя госпожа, куртизанка Евтибеды, строго наказала мне отдать это письмо в собственные руки солы но так как боги судили мне в наказание за мои грехи найти уже мертвым величайшего из людей, и так как я заключаю по твоим слезам, что ты...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 В это время вбежал туда метробий, только что прискакавший из Рима. Бледный, запыхавшийся, в грязной и одежде, он залился слезами, крича «Нет, нет, это невозможно, это неправда!» Когда он увидел труп сулы, уже холодный, окоченевший, он зарыдал еще неутешнее, и, бросившись на пол возле бездыханного тела, покрыл его лицо поцелуями. «Умер!» — восклицал он. «Без меня!»